Голова вторая. Она проснулась и увидела, что Мити рядом нет. Кровать была пуста, и на миг Лина запаниковала. Куда он мог подеваться? Приподнялась на локте, услышала шум льющейся воды и с облегчением упала обратно на подушку. Митя не ушел, не бросил ее. Ангелина взяла с тумбочки телефон. Десять утра. Дома она просыпалась куда раньше, но здесь, в локко... спала урывками, словно ждала чего-то и боялась пропустить. Это было непростое место. И Лина чувствовала, что как-то связано с ним. Горы, сплошь покрытые лесом, окружали городок, как мрачные суровые стражи. Оберегали от остального мира. Или, может, были чем-то вроде забора с колючей проволокой, как в тюрьме. «Не вздумайте соваться в горы!» Заблудитесь в два счёта предупредил шофёр Валера и добавил, что там водятся медведи и змеи. Митя решил, что это просто страшилка для туристов. Наверняка горы схожены во всех направлениях. Алина была уверена, что там обитает нечто более загадочное, чем какие-то медведи. В первый же день они распотрошив чемоданы отправились на пляж. Сама Лина может и вовсе не стала бы распаковывать багаж, доставая одежду, обувь и предметы гигиены по мере необходимости, но для Мити это было неприемлемо. Он обладал почти женским умением создавать уют везде, где ему предстояло провести больше нескольких часов. Раскладывал тут и там свои вещи, переставлял предметы, как ему было удобно, касался мебели, развешивал полотенца в ванной, И безликий гостиничный номер, комната в гостевом доме, купе или каюта словно по волшебству приобретали отпечаток его личности. Он наполнял собою всё вокруг, и чужие территории признавали Митю хозяином. Вещи льнули к нему, охотно шли в руки, спешили служить его потребностям. При этом он и не подозревал о своей способности покорять пространство. По дороге на пляж они наткнулись на крошечный ресторанчик под названием Подсолнухи и решили перекусить. Лина была не голодна, но Митя хотел есть. Возле входа в кафе стояла большая деревянная фигура медведя, держащего в лапах меню. Они выбрали столик в углу возле большого окна. На столе стояли солонка, перечница и пустая салфетница в форме раковины. Подошла официантка, принесла салфетки и приняла заказ. Лина выбрала салат из морепродуктов, Митя борщ и овощи со свиной отбивной. Кухня оказалась превосходной, и они решили всегда здесь обедать. Лина смотрела на Митю. Ей всегда нравилось смотреть, как он ест. Она не любила сидеть за столом с кем-то, кроме Мити, потому что люди поглощали пищу неопрятно, производили слишком много звуков, которые она называла пищеварительными. Они причмокивали, жевали, сглатывали, слишком широко раскрывали рты, так что были видны куски пищи, и Лине становилось противно. Аппетит пропадал. Зал наполнялся посетителями. Люди рассаживались, делали заказы, разговаривали, смеялись. Лина автоматически подмечала характерные детали их внешности. Через столик старички в одинаковых панамах изучают меню, вытирая пот со лба одинаковыми носовыми платками ядовито-зелёного цвета. У женщины в полосатом топе, сы слишком большой рот, который словно существует отдельно от хозяйки, открывается, закрывается, сжимается, шевелится, выпускает на волю слова и резкий нервный смех, обнажает большие квадратные зубы. Справа сидит мальчик лет 10. с лениво прикрытыми глазами, что придает ребенку заспанный вид. Напротив него уткнулись в тарелке мужчина и женщина, по всей видимости, родители. Он полный и лысый, у нее на шее висят несколько толстых золотых цепочек. Объелся. «Дышать не могу!» Митя похлопал себя по животу. К их столику подошла крупная полная женщина, назвавшаяся... Марии, хозяйке ресторана. Лине показалось, что она как-то странно посмотрела на неё, вроде бы настороженно, выжидательно. Но быть может, это ей только показалось. Мария и Мица поговорили минутку. Он похвалил её стряпню, выяснилось, что повара в заведении не держали, хозяйка готовила сама. Она выразила надежду, что они всегда будут обедать именно здесь. в подсолнухах, и муж заверил её, что так и будет. Им всё понравилось. После Мария, довольная собою и ими, отошла, а они направились к выходу. Митя шёл впереди, Лина следом. За столом возле двери сидел старик в светлом костюме и шляпе. Никакой еды перед ним не было. Он не делал попытки изучить меню или позвать официантку. Просто сидел и смотрел прямо на Лину, будто увидел давнюю знакомую. Смотрел, смотрел, а потом кивнул ей и раздвинул губы в улыбке. Ангелина немного удивилась и поняла, что нервничает. Чего бы, но улыбнулся ей пожилой человек, что с того? Может, он всем улыбается, приветливый и милый старикан. Только вот не был он ни приветливым, ни милым. И глаза у него были колючие, и улыбочка окульья. Она не стала возвращать ему улыбку и поспешно отвернулась. Выходя на улицу, Лина по мимо воле обернулась, чтобы посмотреть на старика в белом ещё раз. Однако стул, где он только что сидел, оказался пустым. Лина растерянно огляделась. Этого человека не было ни возле барной стойки, ни за другими столиками, спрятаться в небольшом полупустом зале негде, и тем не менее старик куда-то исчез. К тому же так быстро? Лина нахмурилась, не привиделось же ей. Митя ждал на улице, и она поспешила к нему. На душе было неспокойно, и Лина подумала, что надо рассказать ему обо всём. Наверняка Митя найдёт рациональное объяснение. Но потом представила, как говорит, что увидела старика, а потом оглянулась, то ты исчез. Митя, конечно, скажет, что он встал и вышел и подумает, что у жены очередной заскок. А если ему покажется, что заскоков чересчур много, если он решит, что хватит уже их терпеть. Дорога к морю шла через торговые ряды. Здесь продавали всякий ширпотреб: надувные матрасы и круги, юбки, купальники, полотенца, сувениры и игрушки. Подальше торговали овощами и фруктами, продавцы махали газетами, отгоняя мух от винограда, черешни, сложенных горками помидоров, персиков и яблок. Митя купил солнцезащитный крем, кепке, лежаки из материала, похожего на соломку. Лина всотый раз мысленно обругала себя за непрактичность. Ведь это ей, женщине, полагается думать о том, чтобы им не напекло головы и было на чём лежать. Наверное, Мите всё-таки тяжело с ней. Она его раздражает, хотя он и не подаёт виду. Тяжёлые мысли отступили, когда они вышли к морю. Лина не обращала внимания на людей. Ей не было дела, хорошо ли оборудован пляж, И что под ногами, песок или галька, значение имело только поражающее воображение большая вода. Лина впервые попала на море, будучи уже взрослой. Она не наделяла его мистическими свойствами, не очеловечивала и не обожествляла. Знала, что море это вода, просто очень много воды, которая тает Веками копит в себе немыслимую силу. За простым крылось сложное, за мелким глубокое. Большая вода это мощь, неразличимая, но явственная. И когда Лина смотрела в морскую даль, ей казалось, что эта сила перетекает в неё. Ясное, прозрачное чувство. Такое, как любовь. К Мите. Они пробыли на пляже часа три. Грелись на солнышке, болтали, купались. В основном купались. Митя прекрасно плавал. Лина смотрела, как его сильные руки взрезают волны, и старалась не отставать. Сама она тоже неплохо держалась на воде и отваживалась нырять, нацепив маску. Там, на дне, она и увидела это. Вода была прозрачная. Они с Митей наблюдали за стайками маленьких рыбок, которые прятались между камнями, подбирали ракушки, разглядывали семенящих по дну собоких крабиков. Потом Митя сказал, что хочет сплавать подальше, а Лина вновь нырнула и, оказавшись под водой, увидела то, что увидела. Прямо перед ней была глубокая воронка. Лина могла поклясться, что секунду назад ничего такого на дне не было. Теперь вода помутнела, живность пропала, дно изменилось, вместо гальки появился песок. Лина хотела вынырнуть на поверхность, но вместо этого скользнула вглубь, будто что-то потянуло её за собой. На самом дне она разглядела смутный силуэт. Нечто тёмное деловито шевелилось, выкапывалось из песка, силысь выбраться наружу. Может, незадачливый ныряльщик чудом угодил туда, и ему нужна помощь? Бессмыслица какая-то. Но даже если бы там действительно был утопающий, она всё равно не смогла бы заставить себя протянуть к нему руку, попробовать его вытащить. Лицо заледенело. Ужас струился по её жилам. Сейчас задохнусь, подумала она, не в силах пошевелиться. Существо продолжало выбираться из песка. Лина поняла, если она увидит то, что так настойчиво лезет вверх, то потеряет рассудок. Она точно знала, существо старается не просто выкорабкаться, хочет добраться до неё. Оно знает, что Лина застыла в двух шагах, парализованная и беспомощная. Должно быть Она прилетела к морю, чтобы найти свою смерть. Может быть, у неё сердечный приступ и умирающий мозг напоследок вызывает дикие галлюцинации, а может, всё происходит на самом деле. Одно было ясно: ещё немного, и её не станет. Лина почти смирилась с этим. Но кто-то обхватил её за плечи и повлёк ввысь. Спустя секунду она увидела рядом встревоженное мицено лицо. обхватила его руками и заплакала. Митя вынес ее из воды, говорил что-то успокаивающее, гладил по волосам, целовал, а она тряслась, глотала слезы, цеплялась за него. Тогда он увел ее с пляжа, и уже по дороге домой Лина немного успокоилась и отогрелась. Они шли вдоль торговых рядов, потом мимо кафе и домов, И теперь Лине было неловко за свою истерику. Муж рассказал, что уплыл недалеко, обернулся и увидел, что её нет. Подождал немного, поскольку знал, что Лина собиралась понырять, но она не показывалась уже слишком долго. Он поплыл обратно и сразу увидел её. Лина неподвижно зависла в воде, с опущенной вниз головой, раскинув руки и ноги, как морская звезда. рядом со мной. Ничего не было, спросила Лина. Нет, ничего особенного, удивился Митя. Мне показалось, ты испугалась чего-то. Мне показалось, что всё изменилось. На дне появился песок, и там кто-то был. Лина понимала, как это звучит. Но не могла заставить себя замолчать. Ей требовалось выговориться, и хотелось, чтобы Митя успокоил её. Никого не было, ангелонок. Там мелко, если что, я бы заметил. Но мне кажется, ты потеряла сознание. Что если бы я уплыл, и ты утонула? Он крепче обхватил её за плечи и сказал, что больше никуда от себя не отпустит. Елена знала, что муж прав. Виновато меркнущее сознание. Если он ничего необычного не увидел, то ничего и не было. Ей помирящилось. И то, что она увидела в последний миг перед тем, как Митя её вытащил, тоже почудилось. Рука, которая выбралась из песка. Полная, белая, на ногтях бежевый лак. и кольцо. Массивное обручальное кольцо. Кажется, такие называют дутыми, потому что внутри они полые. Лина сотни раз видела это кольцо на её руке и никак не могла увидеть здесь в локке на морском дне в глубине воронки. А если она вся тоже там? Лина тряхнула головой. Довольно. Ей стало плохо переутомление в дороге, смена климата, к тому же она перегрелась на солнце. Именно это и говорил Митя. У неё нет оснований не верить. Сегодня они с Митей тоже собирались на пляж, а после на экскурсию в Малый Самаш. Муж вышел из ванной. Волосы его были влажными, на бёдрах полотенце. Он увидел, что Лина уже проснулась и подошёл к кровати. Доброе утро, ангелонок. Митя хотел было сгробастать жену в объятия, но она ловко увернулась и несколько секунд спустя тоже стояла под тугими струями воды. В номере был отличный напор, как она и любила. Чувствуя, как вода стекает по её телу, Лина думала о том, что абсолютно до капельки счастливо. Митя рядом. Он принадлежит ей, не отвлекается на дела и требования назойливых клиентов. Конечно, Локка необычное место, но это её место. Она полюбила этот городок. Здесь ей настолько спокойно, что хочется остаться навсегда. Так и будет, раздался в её мозгу чей-то голос. Кому он принадлежит? Лина понять не успела.